Очень люблю, особенно когда есть возможность блеснуть перед людьми, которые только что у меня на глазах кормили иллюзорными пирогами за спящие чудища. Настолько ужасное при ярком дневном свете, что я даже не рассмеялся, увидев на его ногах трепичные домашние туфли, зелёную и голубую. Уж не знаю, где они с миломорем нашли эти сокровища. У меня таких отродясь не водилось. «Но на то и мохнатый дом, сколько в нем ни живи, а неисследованных комнат и неизведанных шкафов, да отказа набитых удивительными предметами непонятного происхождения на твой век хватит». Зато Армстронга и Эллу облик Базилио совершенно не смущал. Они не отходили от своего нового кумира ни на шаг, игнорируя не только всех присутствующих, но даже миски с едой. Событие совершенно беспрецедентное». После завтрака я вдоволь набегался темным путем. В рабочий кабинет три киллая и обратно, а потом к нему домой, чтобы он мог в любое время навестить своего питомца, не затрачивая времени на дорогу. Миломори тем временем принесла стопку старых газет, чтобы проверить, умеет ли Базилио читать. К счастью, знание алфавита он унаследовал от своего создателя в числе прочих. И пришёл в восторг, обнаружив почти неисчерпаемый источник сведений о причудливой жизни удивительных существ, среди которых его угораздило оказаться. Поэтому мы устелили газетами весь пол в гостиной. Листать их босию было очень неудобно, да и держать нечем. На мой взгляд, гостиная это пошло только на пользу. Старые газеты выглядят гораздо элегантнее, чем какие-то дурацкие ковры. Утро, таким образом, прошло в приятных домашних хлопотах, как я их себе представляю. После чего Трикки Лай и Меломори все-таки отправились в дому моста, а я послал зов шурфу Лонли Локли и сказал, «Обстоятельства сложились так, что мне надо срочно с тобой увидеться по самому настоящему важному делу. Как к тебе записываются на прием?» «Через секретаря, разумеется», — невозмутимо ответил он. «Один-один». И очередь, насколько мне известно, расписана на две дюжины дней вперёд. Добивать поверженного противника нечестно, возмутился я. Лучше скажи, когда можно свалиться тебе на голову, так чтобы не зашибить? Да хоть сейчас, неожиданно сказал Шурф. Какая разница, как разговаривать? Времени, что на безмолвную беседу, что на обычную, тратится одинаково. А тебе, насколько я помню, больше нравится вслух. Я сейчас в том же кабинете, где ты оставил меня вчера, но буду вынужден покинуть его буквально через 3 минуты. Чем быстрее придёшь, тем больше успеешь сказать. Всё-таки тёмный путь самое гениальное изобретение колдующего человечества, торжественно провозгласил я, сделав шаг из своей гостиной прямо к его рабочему столу. Раз и всё. Три минуты, говоришь? Ладно, тогда слушай внимательно. Мне нужно разрешение на содержание в доме одушевленной иллюзии. И еще на свободной прогулке этой иллюзии по городу. Но с этим, если честно, можно немного подождать. А в доме она уже прямо сейчас сидит. И девать ее некуда. Вернее, его. Ай, неважно. Какая такая одушевленная иллюзия? Встревожился мой друг. Что ты еще натворил? Не я. Ты меня переоцениваешь. Пришлось совершить невозможное и втиснуть давшнюю историю в несколько коротких фурасов. И ясно, сказал Шурф. Есть два варианта. Первый я даю тебе это грешное разрешение прямо сейчас, вернее, ближе к вечеру, когда у меня будет достаточно продолжительный перерыв в делах, чтобы его подготовить. Спасибо, дружище. сказал я, мысленно показывая язык Джуфину, который стращал меня утратой иллюзий. Погоди, ты и меня не дослушал. Второй вариант такой: я говорю тебе, что подобные дела решаются в установленном порядке, согласно законодательству, и исключений тут быть не может. После чего мы начинаем стандартный процесс легализации одушевлённой иллюзии. который, по моим расчётам, имеет некоторые шансы завершиться ещё до конца этого года. Ну, или в начале нового, как пойдёт.